1989 год. Пайпер. 29 номеров. До этого момента всё казалось выдумкой. Загадка 29 номера. Прямо название девчачьего детектива из серии Трикси Белден. Вот, Трикси с Ханни крадутся по дому с фонариками, постукивают по стенам, пытаясь отыскать тайный ход в тайную комнату. Но теперь В виде старых бумаг и чертежей дедушки Эмми Пайпер в голову пришла мысль: а вдруг всё это правда? Вдруг 29-й номер существует. Посмотри. Эмми сидела на полу рядом с помятыми картонными коробками с надписью "Папины документы". Она вытащила коробки из шкафа и наобум доставала из них бумаги, а быстро проглядев, швыряла их в сторону. Затем Эмми нашла стопку фотографий, на каждой из них мотель на разных стадиях строительства. Сначала только фундамент, потом каркас двух зданий, к которым постепенно добавились крыша, двери и, наконец, окна. На всех снимках был дедушка Эмми в рабочей одежде защитного цвета, то с молотком, то с пилой, то с мастерком в руках. «Может, у него и не было никаких чертежей», – предположила Марго. «Может, у него и не было никаких чертежей?» – предположила Марго. просто придумывал всё по ходу дела. Пайпер покачала головой. Так не построишь целое здание, особенно если ты не архитектор, без чертежей никак. Ну, в этой коробке их нет. Эми вытащила последние фотографии и пожелтевшие бумаги. Старые счета и конторские бумаги посыпались на пол. В следующей коробке хранились снимки и документы тех времён, когда дедушка Эми был военным пилотом. Эми зачитала вслух несколько отрывков из писем от его родителей. Коровы дают много молока. Фентон, младший кузен Кларенса, оказался отличным помощником. По всему Вермонту проводится сбор металлолома. Ещё письма пестрили городскими сплетнями. Хенк Риттер наконец сделал предложение Вайолет Стэфорд. Мистеру Эриксону пришлось закрыть местное отделение банка. А малыш Дэви Уэкс в прошлую субботу выиграл рыболовное соревнование. Со скуки помереть можно, скривилась Эмми, бросая их обратно в коробку. Зря ты так, возразила Пайпер. Наверняка ему было приятно получать весточки из дома, где жизнь шла своим чередом. Будь я пилотом, чей самолёт обстреливают немцы, мне бы тоже хотелось знать, что у родителей всё тихо и спокойно. что коровы дают молоко, а обычная девчонка ждет предложения руки и сердца. «Возможно». Эмми пожала плечами. Марго достала из шкафа металлический ящик для документов и открыла защелку. «Что там у тебя?» — спросила Пайпер. «Кажется, тут вещи твоей мамы», — Эмми сказала Марго, покопавшись в бумагах. «Свидетельство о рождении, аттестат зрелости». «Погодите, что-то на самом дне...» Она вытащила стопку старых писем, перевязанных истёршейся резинкой. Это письма Сильви к тому режиссёру. Точно, сказала Эми, просмотрев письма. Все с марками, адресованные Альфреду Хичкоку, но так и не были отправлены. Почтового штемпеля нет. Странно, заметила Пайпер. Зачем писать письма, клеить марки и всё такое, если не собираешься их посылать? И почему они оказались у твоей мамы? Понятия не имею. Эмми положила письма обратно в ящик. С поиском чертежей они нам никак не помогут. Вскоре Эмми достала из шкафа коричневую кожаную папку, нашла план мотеля. Пайпер посмотрела на бумаги, которые Эмми нетерпеливо выкладывала на стол. Аккуратные наброски Кларинса были сделаны карандашом на пожелтевшей бумаге. На строительных чертежах указаны все параметры и выполнена вертикальная проекция с нескольких ракурсов. Девочки внимательно изучали планы в надежде обнаружить какой-нибудь тайный проход или секретную комнату между двумя номерами. Здесь ни хрена нет, наконец сделала вывод Эмми. Только 28 номеров мотеля, контора, котельная под ней и прачечная, вот и всё. Она сердито выдохнула. На столе стоял рисунок башни в рамке. Сделанный карандашом, он изображал строение снаружи: вход, окна и стены на крыше. Башню построили с невероятным вниманием к деталям, ведь все камни были разной формы. Тени в дверном проёме казались живыми. Дедушка Эмми был очень талантлив. Пайпер вдруг заметила что-то ещё среди теней на рисунке. Какую-то едва различимую надпись. Она поднесла рисунок ближе к лицу, прищурилась и тогда поняла, в чём дело. Надпись была перевёрнута, там что-то с обратной стороны, сказала она. Эмми выхватила рамку у Пайпер из рук и стала отгибать гвоздики, придерживающие картонку. Один, другой. Готово. Потом осторожно вынула рисунок и перевернула его. Сзади был первоначальный план башни с балками и стропилами с указанием диаметра и высоты. В правом углу расчёты по необходимому количеству цемента и извести и песка. Рисунок изображал три этажа, которые девочки давно обследовали: первый, второй и крыша с зубчатыми стенами. Однако в башне имелся ещё и подвальный этаж, куда, судя по чертежу, можно было попасть через люк в полу первого. На плане он был помечен каким-то словом, написанным аккуратным почерком. Что это значит, спросила Эмми. Пайпер вскочила. На столе лежал толстенный словарь. Она открыла его и пролистала до буквы О. Яд. Глянула Пайпер на перевод. Вот оно. Водя пальцем по строчкам, Пайпер дрожащим голосом зачитала определение. Потайная подземная темница, в которую можно проникнуть только через лаз в потолке. "Ни хрена себе", воскликнула Эмми. "Темница. Под башней есть потайная темница". "Может и нет", ответила Пайпер. "Она ведь только на рисунке". Эмми уже побежала к выходу. "Скорей, надо проверить".